Глава 24. Утро началось бодро. С зарядки, на которую меня в буквальном смысле стянуло с кровати Ба. Недовольно ворча, успев отвыкнуть от обязательной утренней процедуры, широко зевая растирая глаза, я присоединилась к такой же заспанной маме. «Наклоны! Не ленись! Потянулись!» — командовала бабуля, не переставая дополнять, что, достигнув ее возраста, мы поймем, как это важно, зарядка. «Таким темпом я не доживу». Знакомо пробурчала мама, размахивая руками, повторяя за тренером. «Мы же вчера поздно легли спать!» Простонала я, одновременно глупо улыбаясь, слушая привычное родное ворчание дорогих мне людей, понимая, как же мне всего этого не хватало. Мы всегда были немного сумасшедшей семейкой, и мне это нравилось. «Там этот пришёл. Сейчас». Не договорил Харитон, громкий переливчатый свист прервал домового команды «Ба» и натужное сопение «Мама». Я же, смущенно пискнув и что-то неразборчиво промолвив, тотчас рванула к воротам. «Доброе утро, Эмилия! Прости за ранний визит, я помню, мы договаривались на 5 вечера», — прокричал Эрдин, помахав мне огромной корзинкой. «Сегодня отличная погода, а в двух кварталах от тебя есть чудесный парк, и я надеюсь, что ты не откажешься от вкусного завтрака на природе в моей компании». «Я с удовольствием...» Осеклась, услышав шорох за моей спиной и, резко обернувшись, увидела двух особ нагло нас подслушивающих. «Ну вот, а ты переживала. Кажется, у нашей Эми появился якорь в этом мире». С ласковой улыбкой проговорила бабуля и, смахнув невидимую слезу, добавила, «Глядишь, доченька, и ты здесь свое счастье встретишь». Ам... «Мам, ба, я понимаю, что наш домик требует ремонта, — Быстро заговорила, прежде одарив улыбкой недоумевающего Эрдина. «Вы не против, если я приглашу хорошего знакомого к нам на завтрак?» «Нет, конечно!» не Нераздумывая ответила бабуля, мама радостно закивала головой, ведь это был первый молодой человек, которого я решила познакомить с родными. «Хорошо!» Все же с сомнением протянула. Мне показалось, что Ба слишком воодушевилась, да и взгляд у нее был больно подозрительным хотя в умении распознавать в людях ложь в ней не было равных. Я вновь обратила свой взор на парня и, ободряюще улыбнувшись, проговорила, «У меня другое к тебе приглашение. Позавтракаешь с моей мамой и бабушкой?» «Конечно». Внезапно быстро согласился Эрдин. Признаться, я ожидала, что он найдет благовидную причину и откажется. Ведь не каждый готов так скоро знакомиться с семьей своей возможной пары. А парень, тем временем смущённо улыбнувшись, продолжил, «Вот только у меня в корзине еды на двоих». «Уверена, в доме продуктов хватит на всех». Промолвила, невольно вспомнив объём мешков и коробок, что умудрились с собой принести бабуля и мама. Я, спрыгнув с лавки, поспешила к выходу, но ба меня опередила и, распахнув дверь, радостно заговорила, «Добро пожаловать!» «Ох, да ты не как внук Бертрана! Жив, старый, по весу!» «Да, мадам, дедушка жив и бодр». С улыбкой произнёс Эрдин, замерев у ворот. «Ты проходи, будем знакомы». «Я бабушка этой прекрасной девушки». «Ба!» «Мадам Корнелия». Проигнорировала меня бабуля, показывая рукой на маму. «Это мадам Офелия, мама Эмилия». «Приятно познакомиться, дама». «Эрдин». Представился мужчина, покосившись в мою сторону. «Хм, проходи. Ты знаешь, мы вернулись в Лукат недавно, и дом требует ремонта». Пробормотала я и, сделав страшные глаза родне, подхватив Эрдина под руку, «Надеюсь, тебя не смутит полуразрушенная стена?» «О, кажется, вы затеяли капитальный ремонт». С тихим смешком проговорил Эрдин, тотчас добавив, «Готов оказать посильную помощь». «Мы не будем возражать. Сильные мужские руки нам в хозяйстве пригодятся». проворковала мама, лукаво мне подмигнув, думая, что сделала это незаметно. «Всё в порядке». Тотчас проговорил мужчина, услышав мой стон, тут же со смехом добавив, «Когда ты познакомишься с моими родителями, ты убедишься, что всё не так уж и неловко». «Не уверена». Пробормотала, глядя на то, с какой прытью рванула бак домику. Харитон умница постарался, и к нашему приходу на столе были выставлены пироги, мясная и сырная нарезка, вкусная каша, омлет и овощной салат. Печенье, конфеты из моего мира красивой горкой лежали в миске, привлекая к себе внимание своей яркой обёрткой. Зайдя на кухню и заметив, что тайную комнату с волшебными сундуками, котелками и прочей ведьмовской атрибутикой сейчас была закрыта стеной, я поняла, почему бабуля нас с такой скоростью обогнала. «Присаживайся, Эрдин». Пригласила мама, разрушая чуть затянувшееся молчание. «Думаю, здесь тебе будет удобно». «Благодарю, мадам Офелия». «Ох, мадам, придётся привыкать». Смущённо выдохнула мама, взяв с плиты чайник. «Чёрный чай, кофе или матча любимый напиток Эмми» мача с недоумением проговорил мужчина, быстро оглядев стол и чуть помедлив спросил. «Это всё из того мира, куда вы уходили?» «Да, успели прихватить немного с собой. Угощайся, пока есть», — ответила Ба, пододвинув карди на тарелку с моим любимым печеньем. «Эмилия нравится то, что в красной обёртке». «Они не всегда такие», — шепнула мужчине, искорчив рожу, обещая двум особым устроить разнос. Перевела разговор на другую тему. «Я думала, что ведьмы ушли в другой мир, это тайна». «С чего это?» — фыркнула бабуля, усаживаясь за стол. «Мы уходили с шумом, всем объявив о причине». «Значит, ведьмы вернулись в Лукат?» — спросил Эрдин, потянув из миски печенье в красной обёртке. «Не все, но большинство решило возвратиться», — ответила бая грустно вздохнув, продолжила. «У многих из наших жизнь там не сложилась». Почти все вдовы, да и дочери мужей потеряли. Не хочу, чтобы Эмилия опознала это горе. Не принял нас тот мир. Тяжело приживались. Люди мира Эниум будут рады вашему возвращению. Проговорил Эрдин и преувеличенно бодрым голосом воскликнул. «Совсем забыл. Я же принёс варенье из битеры Уверен, там такой ягоды нет». битера Поди ещё с лимсой варил. Тотчас радостно всполошилась ба, забирая небольшую баночку с чем-то чёрным. «Конечно, без неё вкус не тот». «Ммм, аромат какой!» Протянула бабуля, едва ли не засунув нос в банку. Она терпеливо осмотрела стол и, выбрав самую, на её взгляд, большую ложку, запихнула её в чёрное нечто. «Выглядит не очень аппетитно», — огласила мои мысли вслух мама с ужасом на лице, наблюдая, с каким удовольствием ба размазывает чёрную пасту по булочке. «Это очень вкусно». Шепнул мне прямо в ухо Эрдин, достав из корзинки еще одну баночку, едва слышно добавив «Надеюсь, этот мир тебе придется по душе, и ты не вернешься в свой».